Царъ славян. Предисловие. Книга Царь славян посвящена новой, полученной нами в 2003 году датировке Рождества Христова 1152 годом нашей эры. Изложены возникшие в связи с этим реконструкция событий XII века. Книга содержит только новый материал и результаты, полученные нами в 2003 году. Все они публикуются впервые. Подчеркнём, что основным результатом книги является новая и, по-видимому, окончательная датировка Рождества Христова и евангельских событий. Она получена нами с помощью нескольких независимых друг от друга, и, конечно, скольгеровских хронологии, естественно, научных методов. В книге мы подробно рассказываем, как был доказан и как можно понимать этот чисто хронологический результат высказывается ряд гипотез и предположений, призванных дать такие объяснения. Обращаясь к нашим возможным критикам, хотим сказать, что наши реконструкции являются не просто как бы рассуждениями на тему, а попытками объяснения надёжных хронологических результатов. Подробности нашего анализа хронологии в целом и доказательства того, что сколлегервская, ну, то есть официальная версия ошибочна, смотрите в книгах Методы 1 методы 2, методы 3, а также хронология 1, 2, 3. К сожалению, некоторые наши критики, пропуская хронологическую основу и математические методы, сразу обрушиваются на гипотезы, которые им по тем или иным соображениям не нравятся. Конечно, эмоции тут понятны, но всё же вопрос настолько серьёзен, что требует внимательного, неспешного изучения, начиная с основ. Эмоции следует отложить на потом. Полученная в книге окончательная датировка Рождества Христова 1152 годом нашей эры оказалась не столь уж сильно отличающейся от предложенной нами ранее в качестве рабочей гипотезы датировки Рождества Христова серединой XI века. Разница в 100 лет в историческом масштабе невелика. Но правильная датировка эпохи Христа XII веком нашей эры позволяет существенно углубить нашу реконструкцию всеобщей истории. В предыдущих книгах мы мало касались времени до XIV века, то есть до великого монгольского завоевания. Слой документов, дошедших из XI-XIII веков, был нами до самого последнего времени мало исследован. Сейчас положение радикально изменилось возникает исключительно интересная картина предистории великой монгольской империи. Здесь на первое место выходит история христианской церкви. На наш взгляд, важным открытием явилось обнаружение целого пласта светских первоисточников, рассказывающих о Христе. Окончательная датировка жизни Христа XII веком позволила нам увидеть то, что ранее заметить было практически невозможно. Сложность, среди прочего, была в том, что старинные светские описания жизни Христа написаны зачастую авторами, далекими от христианства и с резко враждебных позиций по отношению к Христу. Поэтому распознать их суть, просто читая летопись, пока никому не удавалось. Однако, как только указано точное хронологическое место жизни Христа, сразу становится понятно, что какие именно персонажи светской истории являются на самом деле как бы двойниками Христа. Картина обнаружившегося соответствия оказалась поразительной по своему масштабу. Впервые за последние несколько сотен лет перед исследователем евангельской истории открывается возможность воспользоваться биографиями Христа, написанными в рамках совершенно другой традиции и, по сути, совершенно независимыми от Евангелий. Тем более поразительно их расположение обнаруживающееся глубокое сходство с евангелиями. Мы имеем в виду здесь сами события, а не отношение автора текста к ним. В результате вскрывается очень много новых и крайне интересных сведений о Христе. Повторим, что датировка эпохи Христа, полученная нами в настоящей книге, является окончательной, поскольку найдена с помощью независимых астрономических методов, Кроме того, в старых источниках обнаружились и прямые указания на правильную датировку Рождества. Датировка Рождества Христова XII веком находится в идеальном соответствии с обнаруженными нами ранее статистическими параллелизмами. Это позволяет в целом завершить реконструкцию письменной истории человечества, доведя её до эпохи зарождения письменности в X-XI веках. Новый шаг в нашей реконструкции, сделанный в настоящей книге, позволяет существенно по-другому взглянуть на место русского православия в христианстве. Известно, что русское православие до XVII века сохраняло в себе многие архаичные черты, присущие только ему и отличавшие его, скажем, от греческого православия. По мнению реформаторов XVII века, отличие между русским и греческим православием объяснялось тем, что русские заимствовав веру у греков, не смогли сохранить её во всей чистоте, и со временем в русской церкви накопились, так сказать, ошибки. Противники же реформ заявляли, что на Руси своя традиция, как бы не хуже греческой, а может быть, даже и лучше. С точки зрения принятой нам сегодня Сколигировской хронологии, правы были естественно реформаторы. Ведь нам внушают, что русские заимствовали христианскую веру у греков в ту пору, когда греческая церковь уже якобы давно существовала, а потом русская церковь является как бы ученицей греческой. Но теперь выясняется, что подлинная картина была совсем другой. Оказывается, Русь была крещена самим Христом в 12 веке, когда он продолжительное время жил на Руси. Поэтому русское православие и греческое это две, в общем-то, равноправные и одновременно возникшие церкви. Причём русская была создана даже чуть-чуть раньше. Это и объясняет наличие в русском православии своих, собственных, самобытных черт, идущих по сути от самого Христа. Впоследствии отличительные черты русского православия были объявлены как бы неправильными и в значительной степени уничтожены во время церковных реформ XVII века, которые, кстати, начинались ещё до Никона. Тем не менее кое-что сохранилось, если не в церковном обиходе, то в старых книгах и документах. Существование исконно русского течения в православии сыграло, возможно, немаловажную роль в переносе в XIV веке митрополии Великой империи из Царьграда на Босфоре во Владимир-Суздальскую Русь почеркнём, что в наших исследованиях мы, как всегда, совершенно не касаемся ни вопроса веры, ни богословия. В частности, мы не не обсуждаем ни одного церковного догмата. В книге затрагиваются исключительно вопросы историко-хронологического характера. Мы говорим это потому, что есть немало желающих демагогически исказить суть наших исследований и преподнести их как якобы вторжение в богословскую или догматическую часть область. А что не так? Повторим ещё раз, наши работы по хронологии и в частности настоящая книга не затрагивает ни одного из вероучительных догматов христианской церкви и других церквей тоже. Повторим, что в книгах, написанных до 2003 года, в частности в семитомнике Всемирная хронология, в качестве предварительной гипотезы мы придерживались восстановленной нами средневековой традиции относившей эпоху жизни Христа к 11 веку. К этой традиции принадлежал, например, известный хронолог 14-15 веков Матфей Властер. Однако дальнейшие наши исследования показали, что правильная датировка жизни Христа позднее, примерно на 100 лет. Такое смещение датировки Рождества Христова практически не затрагивает материал, изложенный нами в предыдущих книгах поскольку он относится в основном к более поздней эпохе 14-17 веков. При чтении настоящей книги надо иметь в виду следующие немаловажные обстоятельства. В древности и в средние века тексты часто писали без огласовок, то есть вообще без гласных или опуская большинство из них. Например, в арабской письменности гласные практически исчезали, так как для них просто не было букв. Не нужно думать, что арабские буквы присутствуют только в арабских текстах. Старинные русские тексты тоже иногда писались арабскими буквами. Смотрите новую хронологию Руси Англи Ирима и, и хронология 4. И мы не можем быть уверены, что э что то или иное слово, скажем, из русской летописи не прошло в своё время через фильтр арабской письменности, потеряв при этом все свои гласные потом их восстановили, но может быть ошибочно. Кроме того, и в русской старой письменности зачастую опускались гласные. Вообще, гласные в старых словах, а тем более в именах и названиях не особенно надёжны. Смотрите подробности в методах 1. Поэтому читатель не должен удивляться, когда в нашей книге он встретится с попытками прочтения старых имён на основе лишь их костяка согласных. Для современного читателя, привыкшего к одинаково чёткому воспроизведению как гласных, так и согласных в современной письменности, такой подход может показаться странным. К нему придётся привыкать, поскольку мы работаем со старыми текстами. Мы выражаем благодарность НД Гостеву за большую помощь в поиске источников, необходимых при написании данной книги. В последнее время на волне наших исследований в печати стало появляться всё больше и больше работ, в том числе и книг, издаваемых солидными издательствами, содержащих необоснованные э, такие вот реконструкции истории. Более того, некоторые из них являются скрытыми пародиями на наши работы или даже преднамеренной попыткой довести новую хронологию до абсурда. Хотим подчеркнуть, что подобные вот такие реконструкции не имеют никакого отношения к новой хронологии и должны быть четко отделены от нее. Мы стараемся отслеживать интересные работы, касающиеся новой хронологии, и сообщать о них в наших книгах или на нашем сайте chronologia.org. c-h-r-o-n-o-l-o-g-i-a dot o-r-g В заключение отметим, что наша реконструкция истории, в том числе и изложенная в настоящей книге, является пока предположительной. В то же время мы отвечаем за точность и надёжность получаемых нами датировок, то есть за новую хронологию. Объяснять её, выдвигая исторические гипотезы, можно по-разному. Как нам кажется, предлагаемые нами объяснения достаточно естественны и в целом оправданы. Тем не менее, мы на них не настаиваем. Приятного прочтения и прослушивания.